Очередной визит в офис Тронова, да еще с такой целью, приносил смешанные чувства. С одной стороны, Дамиру было любопытно снова испытать себя, посмотреть, справится ли он. С другой, он ведь пообещал себе, что больше это не повторится, получается, слово нарушил. Зато Алиса все время будет под его присмотром, и это самое важное. Ему не нравилась вся эта идея с обязательным разделением на пары. Он не позволил новым условиям внушить ложное чувство безопасности или несерьезности происходящего. Уголовные дела в проекте шли по нарастающей. Того, что было на предыдущих этапах, после уже не будет. Это ведь шоу, и зритель не простит им послаблений. Восьмерых участников проводили в конференц-зал и рассадили за маленькие столики по парам. Это тоже было в новинку. Раньше стол тут стоял только один большой. Ожидая, пока явятся организаторы, Дамир украдкой рассматривал пришедших. Веронику Аргос он уже знал. Неплохая девушка, подруга Алисы. Дамир общался с ней, хоть и не слишком близко, и ничего против нее не имел. Рядом с ней сидел любимец журналистов и герой светской хроники Георгий Северов. Алиса предупредила, что эти двое будут работать вместе, а потому их на шоу выставят парой. Дамир считал идею сомнительной, однако свое мнение держал при себе. Его какое дело, если Вероника и Северов согласны. Ему было любопытно, изображает ли отношение кто-то еще здесь. На такие мысли наталкивала пара справа. Девушка там была молодой, лет двадцать пять от силы и весьма симпатичной. Правда, постоянно поджатые губы несколько ее портили, но в целом личико очаровательное. Увы, ее спутник таким обаянием не отличался. Обращала на себя внимание нездоровая кожа, которая висела чуть ли не складками. Белесые волосы и ресницы только подчеркивали пламенно-красные волдыри на лице. При этом не скажешь, что на свою внешность ему было плевать. Стрижка модная, наряд вроде тоже. Но на его тощей фигуре эти вещи смотрелись несуразно. У четвертой пары на руках были обручальные кольца, да и сидели муж и жена близко друг к другу, то и дело перешептываясь. Он был моложе лет на десять, а может больше, и, пожалуй, следовало ожидать, что жена покорила его необычайной красотой. Но нет... У нее была обычная, несколько грубоватая внешность. Впрочем, кошачьи глаза и широкая улыбка компенсировали это, мгновенно располагая к ней. В свете ее обаяния высокий и рыхлый молодой муж просто терялся. Дамир понятия не имел, по какому принципу их отобрали, кто вообще эти люди. Он не спешил делать преждевременных выводов. На прошлых этапах самые слабые участники порой оказывались в лидерах. Наконец дверь в зал открылась, вошел Тронов. Его сопровождали господин лет в 35 в дорогом костюме и тонкая элегантная дама азиатской внешности. Степана, которого Дамир ожидал увидеть, нигде не было. Спутники Тронова расположились на стульях, приставленных к стене. Сам Алексей обратился к собравшимся. Добрый день, друзья! Я рад снова видеть вас. С каждым из вас я встречался на прошлой неделе, и вы меня знаете, а сегодня я впервые собрал вас вместе. Некоторые ради этого проделали долгий путь из Америки, за что им большое спасибо. Это наша финальная встреча перед началом проекта. Сегодня вы узнаете суть расследования и получите необходимые первоначальные данные. Все остальное будет зависеть только от вас. Напоминаю, что все вы подписали договор о неразглашении коммерческой тайны. Это значит, что даже если вы решите покинуть проект, вы не имеете права никому сообщать о том, что услышали сегодня. А если сообщит кто-то один из нас, поинтересовалась девушка, было заметно, что она пыталась сделать свою кукольную внешность более строгой за счет стрижки коре и делового костюма, Видимо, образ выбранной природы ей категорически не нравился. «Что будет тогда? Вы накажете всех?» «Зачем наказывать всех?» — удивился тот, что сидел у стены, скорее всего, инвестор. «Если кто-то из вас выдаст тайну, мы узнаем, поверьте на слово». «Звучит как угроза». «Никто вам угрожать не собирается», — заверил Тронов. Но есть правила, которые все должны соблюдать. На предыдущих этапах у нас проблем такого характера не было. Однако, если кто-то из присутствующих чувствует, что не сможет хранить тайну любой ценой, ему лучше удалиться сейчас. Никто не вышел, чего и следовало ожидать. Хорошо, с довольным видом кивнул Тронов. Тогда начнем. Позвольте представить моих спутников. Игнат Кастор является одним из инвесторов проекта. Лю Ланфен, моя ассистентка, она будет сопровождать вас на проекте и выполнять роль связующего звена между мной и вами. У Ланфен Дамир слышал от Алисы, причем слышал только хорошее. Китаянка не была душой компании, не стремилась к панибратству с участниками, но со своей работой справлялась отлично — Она, в отличие от Степана, не рвалась обсуждать с Троновым все подряд, и если нужно было принять решение, которое наверняка не устроит нанимателя, принимала без сомнений. Потому что она на Тронова формально не работала и была финансово независима, что ей терять. Имя Касторы тоже вроде как было на слуху, явно кто-то из олигархов. Но Дамир такими вещами не интересовался и проверять через поисковую систему ничего не собирался. Между тем Тронов включил проектор, установленный в зале. На экране появились две фотографии. На одной была изображена совсем юная особа, худенькая, хрупкая. Льняные волосы, бездонные голубые глаза и застенчивая улыбка делали ее похожей на эльфа. Второй снимок определенно был сделан на какой-то пляжной вечеринке. С него на мир смотрел загорелый мачо из тех, кого модно звать метросексуалами. Ухоженные с безупречной укладкой и белоснежной улыбкой. Два существа из разных миров. «Это Вадим Давлатов», — Тронов указал на загорелого красавчика, 26 лет. Получил высшее образование в Швейцарии, начал работать в компании своего отца». Невзирая на склонность к разгульному образу жизни, добился значительных успехов в роли управленца. Его навыки оценивались экспертами настолько высоко, что он получил несколько предложений от компаний, не связанных с его отцом. Стоимость его как специалиста исчислялась сотнями тысяч долларов. Рядом с ним вы видите Яну Орловец, дочь Григория Орловца, известного в сфере грузоперевозок. Получила высшее образование в сфере искусства – Не работала, жила на обеспечение родителей. Собравшиеся внимательно слушали Тронова. Девушка, задавшая вопрос, записывала ответ на диктофон. Рыхловатый супруг делал пометки в блокноте. Дамир знал, что это напрасная трата времени. Им все равно потом выдадут файлы с той же информацией. Яна и Вадим познакомились в декабре прошлого года на благотворительном вечере — Продолжил Тронов. В январе Вадим сделал ей предложение. 14 февраля этого года молодые люди поженились. В тот же день они погибли. Кадр на экране сменился. Перед ними предстало помещение, сильно поврежденное пожаром. Среди обгоревших кусков мебели и обугольных стен можно было различить человеческие останки, в таком состоянии неузнаваемые. Дама с обаятельной улыбкой охнула и прикрыла лицо руками. Тронов пояснил. «Это тоже Вадим Довлатов. Как удалось установить полиции, он покончил жизнь самоубийством». «Мы уже сталкивались с самоубийством, которое на проверку оказалось постановкой», напомнил Дамир. «Да, я тоже подумал о том случае, но на сей раз все иначе». Празднование свадьбы Вадима и Яны прошло очень хорошо. После торжественной части молодые люди отправились в свой номер. Внутри нет камер наблюдения, но они установлены в коридоре. Прошу, смотрите. Он запустил видеоролик. Несколько секунд перед ними была просто белая дверь, закрытая, как и все остальные. Но внезапно она распахнулась, и из номера выбежала перепуганная, испачканная кровью невеста, Она зажимала рукой рану на животе и казалась шокированной до животного ужаса. Яна вырвалась из номера и убежала прочь. За ней к двери подошел Вадим, что-то сказал, но звук камера не записала. Молодой человек казался предельно спокойным. Он не пытался догнать Яну, за которой на полу оставался зловещий кровавый след. Вместо этого он вернулся в номер, Но дверь не закрыл, и камера засняла то, что произошло дальше. Он зажег спичку и бросил на себя. Его одежда вспыхнула мгновенно, так как ткань вспыхнуть не могла. Похоже, она была чем-то обработана. Вадим, словно пожалев о своем решении, начал метаться по номеру, и огонь перекидывался на все вокруг. Смотреть на это без звука почему-то было еще тяжелее. Его крик все равно звучал, но прямо в сознании. Такое не могло происходить без крика. Очень скоро номер утонул в пламени, стал напоминать жерло вулкана. Запись оборвалась. В зале повисла тишина. Дамир постарался незаметно коснуться руки Алисы. Он знал, что она такое не любит, но не сомневался, что ей это нужно. Из зала никто не вышел а значит, участники подобрались не такие уж слабые. На сегодняшний день у нас есть следующая версия, разработанная после осмотра места происшествия и показаний свидетелей. Около полуночи пара поднялась в номер. Там в течение часа между ними, видимо, произошла ссора, повлекшая неадекватную реакцию Давлатова. Он ударил Яну пикой для камина, пробив ей живот насквозь, После этого он облил номер горючей смесью. Вероятнее всего, он намеревался поджечь их обоих, но я не удалось вырваться и добраться до гостей. Вадим все равно выполнил свой замысел, он погиб в огне. Яну повезли в больницу, но она скончалась по дороге туда, не приходя в сознание. Официальная версия уже вызывала сомнения, пока еще легкие и не влияющие на суть преступления, но все же... Если они якобы поссорились, почему Вадим был так спокоен, когда невеста убегала от него? Это по глазам видно. Такую невозмутимость не подделаешь. Да и потом вряд ли в стандартном гостиничном номере хранится нужное количество зажигательной смеси. Вадим готовился к этому, иначе не объяснишь. А значит, похоже, жених был сумасшедшим. Север, спутник Вероники, высказал ту версию, о которой подумал и Дамир. «Это нельзя отрицать, но только потому, что любое категоричное отрицание вредоносно», — отозвался Тронов. Статистическая вероятность такого исхода не слишком велика. Довлатов дважды проходил профессиональные психологические тесты в Швейцарии и при устройстве на работу. Были допрошены его друзья, коллеги, родные. Все они указывают, что у него никогда не было проблем с психикой. При этом подобный поступок не мог совершить человек, у которого произошел простой нервный срыв. Мы говорим не только о нападении на невесту, но и о самоубийстве. Это противоестественный шаг для любого живого существа. Совершить его можно только в состоянии сильного душевного волнения. Это мое профессиональное мнение. «Так, может, она дала ему повод для такого волнения?» — хмыкнул прощавый. «Узнал об измене или просто достала?» «Тоже маловероятно. Составлен психологический портрет Яны Орловец, изучены показания ее близких. Покойная отличалась скромностью и нерешительностью, находилась в психологической зависимости от отца, которая должна была распространиться и на мужа. Любила Вадима Довлатова». С молодыми людьми накануне свадьбы не общалась. За два месяца до церемонии на медицинском осмотре упомянула, что она девственница. Опять же, мы можем допустить, что в эти недели она сорвалась во все тяжкие, но прошу, помните о теории вероятности». «О наркотики, предположила Алиса, — не было ли у него зависимости?» Влад применял легкие наркотики, марихуану, курительные смеси. Но все это в рамках характерных вечеринок он никогда не был заподозрен в некой зависимости. Поверьте, все связи проверялись очень тщательно, эти показания не пустые слова по принципу «о мертвых» или «хорошо» или «никак». Данные, которые я вам предоставляю, Григорий Орловец проверил лично. Давлатов не был наркоманом, он был обычным мажором, балующимся легкими наркотиками. Более того... В его останках, в номере и во всем здании гостиницы, в которой проводилась свадьба, не было обнаружено следов психотропных веществ. На основании этого был сделан вывод, что Довлатов не употреблял наркотики неосознанно, не случайно. Но в чем тогда суть расследования, поинтересовался Север. Оба участника преступления мертвы. Мы должны установить, почему этого парня снесло крышу. И это тоже, если получится, но ваша основная цель в другом. Неужели? Инициатором расследования стал отец Яны, Григорий Орловец, пояснил Тронов. И он уже знает, кто виновен в этой трагедии. На экране появилось изображение. На сей раз не фотография, а графическая картинка. Силуэт певчей птички, попавшей в клетку. В этот момент Игнат достал из кармана телефон и быстро набрал сообщение. В этом вроде как не было ничего подозрительного, кроме поспешности действий. Существует некая личность, настоящее имя которой нам неизвестно, продолжил Тронов. Однако мы уверены, что личность эта вполне реальна. Этот человек действует под именем, а точнее псевдонимом Птицелов. В этот момент дверь открылась, впуская в зал мужчину лет 50, среднего роста, крепкого и полностью седого. Вся одежда на мужчине была черного цвета, и при первом же взгляде на него можно было понять, что это траур. Тронов был удивлен его появлением и не собирался скрывать этого. — Григорий, я думал, ваше решение о неучастии в нашей беседе было окончательным. — Именно так, — кивнул мужчина, — я не буду присутствовать на встрече, но эту часть, эту часть истории я бы хотел рассказать сам. — Должен. Я буду признателен, если в это время вы не будете задавать вопросы или показывать фотографии. — Как вам будет угодно. Тронов отошел в сторону. При этом он бросил в сторону Игната вопросительный взгляд. Похоже, с нынешним составом инвесторов не все так гладко, однако это сейчас волновало до мира меньше всего. Григорий Орловец стоял перед ними, но ни на кого не смотрел. Казалось, он вообще не видит людей, собравшихся в зале. Для него присутствие здесь и этот рассказ были обязанностью, которую он сам на себя возложил, своего рода наказанием. Дамир пока не понимал, зачем ему это, но знал, что сейчас поймет. Тицелов не стремится к славе, он известен лишь в определенных кругах», — начал Григорий. «Я об этом узнал позже. До нашего сотрудничества я о нем не слышал». Я просто упомянул на нескольких встречах о том, что хотел бы найти достойного жениха для моей дочери. Яна. Она... Она очень хотела создать семью. Я видел, что она грустит и хотел прекратить это. Но она была гордой. Я не мог просто купить ей бойфренда, она бы это не позволила. Я хотел счастья для нее. Хотел, чтобы у нее был мужчина, который будет заботиться о ней, когда меня не станет. Я не знал, как этого добиться, но, видно, мои слова кто-то услышал, потому что Птицелов сам вышел на меня. Тогда я и узнал, что он — это что-то вроде сводника для богатых. Но он не просто знакомил пары, он гарантировал, что пара сойдется, цель будет достигнута. Он предложил мне выбрать любого жениха для моей дочери. Любого. Я не поверил ему. Но мне сказали, что он уже работал с некоторыми моими знакомыми, помогал им устроить судьбы детей. Все прошло хорошо. Просто он не афишировал свои услуги, он сам узнавал, кто может стать его клиентом, и выходил на них. Я никогда не видел его лица, не слышал голоса. Он написал мне письмо. Орловец сделал паузу, прикрыл глаза, словно стараясь разобраться в собственных мыслях. У Дамира уже возникли вопросы, которые он не решался задать. Он ждал. Все ждали. Собравши информацию о птицелове, я все еще не верил, что это сработает. Написал ему, что даже если я заинтересуюсь, Яна на такое не согласится — но он ответил мне, что моя дочь ничего не узнает, как и ее жених. Они всю жизнь будут верить, что сошлись сами, если я не решусь сказать им правду. Никто больше не узнает. Яне исполнилось двадцать. Она расплакалась на празднике, когда ее бабушка, моя мать, пожелала ей любви. Она не сказала почему, но я-то все понял, и я решил попробовать. «Вы сами выбрали Вадима Давлатова, тихо спросила Вероник. Казалось бы, это было прямым нарушением его просьбы, но Вероника умела выбирать правильный момент. Орловец не был смущен или оскорблен. «Да, я выбрал сам. Нашел всех обеспеченных холостяков нужного возраста, стал собирать данные». Довлатов оказался лучшим кандидатом. Из хорошей семьи, с головой на плечах, приятный в общении. За ним не было ни одного серьезного греха. Он был на голову выше остальных. Но я знал, что он принципиально не хочет жениться до 35 лет. Его отец говорил об этом. Я написал Птицелову. Он сказал, что возьмется за это дело, но Довлатов будет особо дорогой мишенью. Он назначил цену, действительно высокую, но я мог себе это позволить. Он потребовал 10% предоплаты, все остальное я должен был заплатить в день, когда Вадим сделает предложение моей дочери. «Вы заключали какой-то договор?» — поинтересовалась молоденькая. «У него были гарантии, что вы заплатите?» «Нет, только договоренность, но я не собирался обманывать его. Думаю, он делает ставку на уважение». «С тем, кто манипулирует людьми, не хочется ссориться». Мне не слишком нравилась идея того, что в судьбу моей дочери кто-то вот так вмешается, но Птицелов гарантировал, что она будет счастлива. Я слышал, что созданные им пары не расстаются. Я решился, я перевел ему деньги, это было в октябре. Он сказал ждать полгода, но уже в январе Вадим и Яна объявили о помолвке. Они были счастливы, любили друг друга. Я говорил с Вадимом и не раз, но подвоха не заметил. Он пришел к моей дочери сам, по своей воле. Я перевел деньги и больше ничего не слышал от Птицелова. В день свадьбы Вадим убил мою дочь. Я был рядом, когда она умерла. Григорий перевел взгляд на свои руки. «Я не подозревал, что она может быть такой сильной». Она сама, хрупкий ребенок, вырвалась, но внутренние органы были слишком сильно повреждены, она потеряла слишком много крови. Она улыбалась мне. «Я думаю, этого нашим участникам хватит», — вмешался Тронов. «Вам не нужно оставаться здесь, я сам объясню остальное». «Да, пожалуй, вы правы. Тронов дождался, пока Григорий выйдет, и его шаги утихнут в коридоре. Лишь после этого он продолжил. Произошедшее стало шоком и для родителей Вадима Довлатова. Они были уверены, что их сын любил Яну, раз решился нарушить свои прежние намерения. У них нет объяснения тому, что случилось. Григорий считает, что поступок Вадима стал результатом того, как его подтолкнули к этому решению. «Я готов объявить вашу главную задачу на четвертом этапе проекта. Вы должны выяснить настоящее имя Птицелова». «Вы начинаете не с нуля», — добавил Игнат. «Люди Григория уже провели кое-какую проверку, вам предоставят собранные ими сведения». Крайне высока вероятность, что Птицелов проживает в Питере. Туда вы и отправитесь. Но почему этим занимаемся мы? Удивилась впечатлительная представительница семейной пары. Если у Григория есть свои люди, почему они ничего не расследуют? Для этого у него несколько причин, ответил Тронов. Первое и главное – то, как зарекомендовал себя наш проект. Это очень сложное дело. Птицелов крайне осторожен. Он связывается со своим клиентом сам и не оставляет никаких контактов. Неизвестно, как вести расследование, какой метод тут лучше подойдет, какие навыки понадобятся. Поэтому к делу привлечены вы. Вторая причина – роль, которую сыграл в этой истории Григорий Орловец – Он не желал зла ни своей дочери, ни Вадиму. Тем не менее, семье Вадима лучше не знать о том, как началась эта история. Официально Григорий считается соучастником преступления, поэтому он не готов сообщить все факты полиции. Третья причина тесно связана со второй. Вероятнее всего, Птицелов уже знает о том, что произошло. Он будет ожидать ответных действий со стороны Григория, но не с вашей. «А это вообще не опасно?» — поинтересовался Прыщавый. «Мы что, жизнью рисковать должны?» «Интересное кино». «Как вы уже могли понять, я ничего не отрицаю, я могу лишь оценить вероятность. Здесь она низкая». Известная деятельность Птицелова связана только с романтическими отношениями, пусть это и мошенничество. Он не организовывает убийства. Но ведь о чем-то вы можете не знать? Ответить на это Тронов не успел, его опередила Ланфен. Верно. Если бы мы знали все, не было бы нужды в этом проекте. И вы, взрослые люди, вполне можете оценить и принять этот риск. Паре, которая узнает имя Птицелова, достанется 200 тысяч долларов. Как думаете, достойное вознаграждение за ваши усилия? Прыщавый злобно зыркнул на нее, но больше рот не открывал. «У вас будет вот такой базовый набор информации». Тронов продемонстрировал им пластиковую папку на молнии. «Вам оставят ваши телефоны и свободный доступ к интернету, Вы можете контактировать с кем угодно. Но помните о неразглашении тайны. Также вам оплатят переезд в Санкт-Петербург. Там вы будете жить в шестикомнатной квартире, арендованной для вас одним из инвесторов в проект. В ней каждая пара получит отдельную спальню, а общее пространство, представленное гостиной, кухней, ванной и библиотекой, вам придется делить с другими участниками. Весь проект вас будет сопровождать моя ассистентка Лю Ланфен. Она поможет вам с любым организационным вопросом. У нее вы можете получить деньги на расследование, если сумеете объяснить необходимость таких трат. Она же окажет вам содействие, если вам понадобится поехать в другой город, арендовать машину, что-то узнать из источника, доступ к которому ограничен. Каждая ситуация обсуждается индивидуально. «Вас постоянно будут снимать камеры. Встрял Игнат. Они установлены практически везде. Также вам дадут камеры, которые вы должны носить с собой, вести видеодневник. Каждый день вы сдаете видеоотчет госпоже Лю. Минимум час съемки в сутки. Тому, кто сделает хорошие кадры, я лично заплачу премиальные, по тысяче за каждую удачную сцену. Вот и считайте, сколько вы можете заработать на проекте. Есть вопросы? Нет вопросов. Тогда вперед, господа. Питер ждет вас. Вроде им все пояснили и обо всем предупредили, однако у Дамира сложилось впечатление, что нечто важное так и осталось недосказанным.